Глава 35. Под крылом Таи. Размышления о браке, о предательстве. Только перед дверью Таи он вдруг вспомнил, что она может быть не одна, к ней должен приехать муж. Но рука сама потянулась к звонку, и спустя некоторое время он услышал знакомый голос. «Кто там?» «Тая, это же я, Мажаров!» Он и сам не мог себе объяснить, почему он вдруг решил, что поступит с Ритой так, как ему посоветует Тая. Он был уверен, что женщина с таким жизненным опытом, как она, к тому же отлично разбирающаяся не только в женщинах, но и в мужчинах, не подскажет ему глупость. И хотя он собирался задать ей вопрос, ответ на который в сущности знал и сам, Как можно жениться на женщине, которая тебя не любит и к тому же заранее предупреждает о возможных изменах? Все равно ему хотелось ей все рассказать, поделиться, а то и поплакаться в жилетку. Сережа, что случилось? Тая встретила его в роскошном восточном халате с красно-желтым орнаментом и в мягких кожаных домашних макасинах Она была так свежа и хороша, что он на какое-то время забыл, зачем пришел. Но это очарование длилось недолго, с полминуты. Тая приветливо улыбнулась. «Проходи! Если ты думаешь, что я в ожидании мужа буду изображать из себя забитое домашнее животное, то ты ошибаешься!» «Конечно, я приготовила ужин, подкрасилась, но не более!» И если даже он сейчас придет и увидит тебя, не тушуйся. Мой муж вполне современный человек, и он прекрасно понимает, что я живу среди людей. А потому неудивительно, что иногда меня навещают друзья. но проходи же смелее. Ты сегодня такая красивая. Это не из-за мужа, это благодаря Саше. Я как вампир питаюсь его молодым телом. Я обожаю его. Это ничего, что я с тобой так откровенно. Садись, выпьешь что-нибудь? Да, выпью, пожалуй. Покрепче? Можно и покрепче. За коньяком Мажаров рассказал Тае о том, что произошло между ним и Ритой и о том, какая ситуация предшествовала тому моменту, когда он сделал ей предложение. Тая слушала его, не перебивая. Ее лицо выражало крайнюю степень удивления. «Сережа, что ты такое говоришь? Ты столкнулся у Риты с Амфиараем, и он тебя не зарезал?» «Ты шутишь, Сережа!» «Но Рита не могла согласиться выйти за тебя замуж. Может, ты что-то не так понял?» «Я похож на идиота», – обиделся Мажаров. «Нет, вроде не похож. Но как же она могла согласиться, если у нее вроде бы все нормально с Амфиараем? Может, она сказала тебе это нарочно, чтобы позлить его?» «Она сказала мне это, когда мы были одни». Я же говорил, что произошло между нами. Тая, я же не сумасшедший. Все было так, как я рассказал. Но если все так, как ты рассказал, то тебе нельзя больше встречаться с ней. То есть? Э -э -э, видишь ли, в чем дело? Тая подбирала слова, чтобы не причинить ему боль, но все равно понимала, что ранит Мажарова в самое сердце. Рита сама не ведает, что творит. Она собирается сыграть с вами обоими в опасную игру, смысл которой заключается в том, что она хочет сохранить и тебя, и Амфиарая. Это непорядочно, это подло, но это так. И хотя я по-своему люблю Риту и понимаю ее как женщина, но мне неловко за ее поступок перед тобой, мужчиной. Но зачем выходить замуж за меня, если у нее есть амфиорай? Этот грек слишком ненадежен. Рита десять лет прожила с мужем. Она не знала одиночества. И какие бы конфликты между ними не ни возникали, она привыкла жить в браке. Теперь же, оставшись одна, она боится одиночества. Страх и разум подсказывают ей что ты для нее идеальная пара, но чувство ее конфиораю сильнее. Кроме того, те деньги, которые оставил ей Оскар, рано или поздно закончатся. Думаю, что и это обстоятельство, то есть неуверенность э, в завтрашнем дне, тоже сыграло свою роль в ее решении. Возможно, «Амфиарай нужен ей именно как источник дохода». «Но ведь и я не беден», – возмутился Мажаров. «Значит, она не хочет зависеть от тебя. Ведь материальная зависимость от Оскара была, как я полагаю, в их браке чуть ли не самой важной причиной, удерживающей ее возле него. Вероятно, она не хочет повторять своих ошибок. Чушь!» Она не хочет зависеть от меня, ну почему-то не брезгуют зависеть от этого проклятого грека. Думаю, что Амфиарай интересует ее не только как мужчина, но и человек, способный помочь ей каким-то образом реализовать себя. Тая, ну что ты такое говоришь? Ты узнал, чем он занимается? Узнал. Антиквариатом. Ну вот всплеснула руками Тая. «Ты сам ответил на свой вопрос. Риту он интересует наверняка как антиквар, как бизнесмен, который может взять ее в свое дело». «А что? Рита красивая молодая женщина и при желании может научиться разбираться в антиквариате и помогать Амфиараю в поисках покупателей». И хотя я мало что смыслю в этих делах, другого применения Ритиной красоте я пока в связи с Амфиораем не вижу. А она что-то говорила об этом. Тая, так может, я ее не так понял. И под всеми ее разговорами о свободе она подразумевала возможные деловые поездки, связанные с этим самым антиквариатом. Главное... Тая провела рукой по его голове. «Не обмануть себя, Серёжа!» «Да, частично это она могла иметь в виду, ставя перед тобой кажущиеся тебе невероятными условия. Но по большому счету, ей хочется, конечно, настоящей свободы. Но в браке не может быть свободы в принципе. Я был женат и знаю, что это такое». В браке оба партнера связаны, и каждый невольно отчитывается перед другим за каждый шаг, за каждый неосторожный взгляд, и несет за это ответственность. Тая, я не знаю, что мне делать. Со стороны кажется, что я полный кретин, раз позволяю женщине так себя со мной вести. Но ведь еще вчера я и думать не мечтал о том, что она может согласиться быть моей женой. Я люблю ее и живу лишь встречами с ней. Mm -hmm. Что я могу тебе сказать? Лучший вариант для тебя – это забыть ее, встретиться, объяснить ей, что ты мужчина и не можешь позволить себе жить с женщиной, которая так несерьезно относится к браку. «Сначала тебе будет трудно, ты будешь болеть, страдать, а потом это все пройдет. Ты встретишь другую женщину, и начнется новый виток жизни. Если же для тебя мысль о расставании с Ритой невыносима, то поступай так, как подсказывает сердце. Тебе больше нельзя пить, остановись!» Можаров замотал головой так... Словно ему было нестерпимо больно, и у Таи сжалось сердце, когда она увидела его мокрые от слез глаза. «Да, забыл тебе сказать. Сегодня к ней приходил адвокат». А, «Адвокат? И что же?» «Ты не поверишь, но оказывается, у Арамы есть дочь». «Начинается!» – в сердцах воскликнула Тая. Так я и знала, дочь. Правильно, теперь, когда его не стало, самое время объявиться всем его наследникам. Когда он был, этот адвокат, до того, как вы с ней? Да, конечно, ведь она поэтому-то меня и позвала, что боялась оставаться дома одна и встречаться с адвокатом. А она ничего не смыслит в этих делах, а потому ужасно нервничала. А когда он пришел и даже собрался предъявить ей доказательства того, что эта девочка, которая изображена на фотографиях, действительно дочь Оскара, она взяла и вытолкала его из квартиры. Она была сама не своя. Еще бы! Мало того, что у нее собрались отхватить часть наследства, Так еще она пострадала морально, узнав о предательстве Оскара. Теперь-то ты понимаешь, почему она решила выйти за тебя? А она не может одна. Ей тяжело. И мне тяжело. Тогда иди к ней и не отходи от нее ни на шаг. Разговаривай с ней. Успокаивай. Веди себя так, словно она и не ставила тебе никаких условий. «Ну, ведь она просила нас, меня и Амфиарая, оставить ее. Она сказала, что ей надо побыть одной». «Все это глупости. Женщины, которые так говорят, на самом деле ждут совсем другого. И если ей действительно надо разобраться в своих чувствах и желаниях, то твое присутствие...» только поможет ей выбрать правильное решение. Поверь мне, вот только пить тебе так много не следовало. Ей это может не понравиться. Сергей поднялся. В его зашумевшей голове эхом отдавались слова, которыми его напутствовала Тая. И он подумал, как жаль, что люди не умеют владеть своими чувствами, иначе бы он полюбил Таю. Эту славную и милую Таю. Ему вдруг захотелось обнять ее, но она, словно почувствовав это, отшатнулась в сторону и покачала головой. «Иди, Сережа! Если будет совсем худо, приходи ко мне!» Мажаров вышел от нее и поднялся к Рите, но сколько он ни звонил, ни стучал в ее дверь, Ему так никто и не открыл. Испугавшись и вспомнив мертвого Оскара, он вернулся к Тае. «Сережа, ну я отдала ей ключи, у меня их нет. Ты думаешь, что она могла что-то с собой сделать?» Сергей предложил взломать замки и проникнуть в квартиру, чтобы убедиться, что с Ритой все в порядке. Тая едва удержала его. Объяснив, что Рита может быть в ванной и не слышать звонков, или же нарочно не открывает дверь, потому что не хочет никого видеть. Но ведь ты только что сама говорила, что женщины говорят так, а хотят совсем другого. Тая уже и не знала, что ответить. Раздался телефонный звонок. Тая вздрогнула, и Мажаров понял, что она волнуется. поднеся телефон к уху, Она, глядя куда-то в пространство, некоторое время слушала, подняв брови и приоткрыв рот, после чего кивнула и пробормотав «Хорошо, я сейчас приеду», отключила аппарат. Ну вот и все. Он приехал и ждет меня. та я сделала несколько глотков коньяка. Мне надо переодеться. «Послушай, Сережа, может, ты поедешь со мной?» Мне страшно. Тая, я все сделаю так, как ты скажешь. Куда надо ехать? Здесь недалеко. Это бар или ресторан. Мы бы вошли туда друг за другом. Ты бы сел где-нибудь поблизости, и тогда я бы чувствовала себя увереннее. Поедем. Тебе же тоже надо немного развеяться. А с Ритой все в порядке. Не переживай. Да, кстати, та девочка, дочка Оскара. Фамилия ее матери не Желткова, случайно?